Глава шестнадцатая Фухлыс. Скип как был, слегка согнутым, с поднятой над землей ногой, так замер, полностью прекратив малейшее движение. Даже дыхание затаил. Сраж оказался таким, как он его помнил, и совсем не таким. На ту сторону, которая для него теперь стала этой, он перешел через врата, расположенные в Донецке, Ну, как-то там оно так сложилось, что выбрали именно их, хотя того самого дрожания в них тоже не случилось. Портал в Донецк пришлось открывать по фото, прямо к стадиону Шахтер, или, как его от чего-то называли Донецки, Шахтар, потому как врата располагались прямо рядом с ним, в парке. Когда Скип прибыл на место, его встретила тишина. Ни скрипа когтей по брусчатке, ни выстрела потому что поток тварей через врата остановился. «И давно здесь так тихо?» — негромко спросил он у встречающих. Кто они были такие, он не знал. Буч со своей шоблой уже давно вошел в их трапу, а больше никого он здесь никогда и не знал. «Так минут десять уже», — хрипло ответил один из бойцов, командиров, местных, короче, встречающих. А до этого, почти два часа назад, толпа стайных резко поредела, потом истончилась почти до ручейка, а с полчаса назад снова пошла волна. А вот десять минут назад, как отрезала, никого. Тогда стоит поторопиться, — медленно произнес скип, и, кивнув сопровождающим, быстрым шагом двинулся в сторону врат, на ходу накинув на себя скрытность и маскировку. Внешний интерфейс работал шагов за семь до врат. Точно сказать было сложнее, потому что маг подходил к ним по дуге, дабы если вдруг вот прям в этот момент из них попрут тайное, он бы успел отпрыгнуть с их пути. Перед его мысленным взором рывком развернулась крупная надпись. «Межмировой портал ЖНЦС W, Y, L, Количество слотов подключения ПДЦ». Запросить доступ, да, нет. Скип поспешно продавил взглядом да, и перед ним тут же развернулось верхнее меню. Оператор и и и и выберите действия с порталом. Запросить отчет за день Инбоужац. Отключить портал. Изменить направление прохода портала. Маг поспешно выбрал третий пункт и парой движений перевел портал в режим исхода с земли, после чего дернулся, собираясь развернуться и сделать прощальный взмах рукой, но тут же вспомнил, что он вскрытие и под маскировкой, так что просто глубоко вдохнул и сделал шаг вперед. На той стороне было пусто. Ну, почти. Отдельные тела мелькали между деревьев, почти вплотную подступающих к уже знакомому каменному кругу. И да, среди деревьев, потому что этот лес очень сильно напоминал нормальный. Трава, кусты и деревья, причем как лиственные, так и... Хм, похоже, тоже лиственные. Просто у второго типа эти самые листья оказались свернуты в узкую, иглообразную трубочку. Поэтому этому истоле они очень напоминали нечто хвойное, типа южные сосны или кедра. Разлапистого такого, ливанского. И то, что крона у них состоит не из игола и свернутых листьев, Скип смог понять, похоже, только благодаря очень хорошо прокачанному восприятию. И, судя по всему, вновь случившемуся снятию барьеров. Строчка об этом промелькнула перед глазами. Но на самом каменном круге было пусто. И, судя по всему, той прозрачной стенки, ограждавшей каменный круг, на которой возникал тот внутренний портал, тоже не было. Но маг решил подстраховаться, и границу круга все равно преодолел на высоте двадцатиэтажного дома. Сместился вверх сдвигом, а потом спланировал в сторону леса левитацией. Никто из тварей его не унюхал. И было их не так-то и много, штук двенадцать. Одна малая, причем полная стая. Так что, когда он приземлился на одну из сосен, короче, тех самых деревьев с листьями трубочками, развилку веток на высоте метров семи от поверхностей, вероятно, называть ее землей будет не совсем правильно. Ни одна тварь никак на это не отреагировала. Они так и продолжали носиться по лесу и метить кусты. Похоже, из-за какого-то сбоя здесь перестал работать тот внутренний портал ну, которые открывали на стенке невидимого ограждения каменного круга, а никого из тех, кто мог бы его наладить, рядом не оказалось. Так что, когда успевшие пройти через внутренний портал твари закончились, ну, почти, а также и все высокоуровневые, переход прекратился. А те стайны, которые кружили вокруг каменного круга с вратами, это остаток стаи, оставшейся без вожака. Куда тот делся, бог знает». Может, успел проскочить на землю в момент, когда схлопнулся внутренний портал, а может, его какая высокоуровневая тварь просто раздавила похотя, опять же, в момент схлопывания портала. Вот они и мечутся, потеряв управление. Ладно, сейчас надо было вернуть обратно настройки врат. Ну, чтобы когда здесь появятся те, кто умеет работать с вратами, они не смогли бы обнаружить проникновение, а потом заняться делом например, установить уже первые сканеров, причем где-нибудь на дереве. Твари не обращали внимания на то, что происходит наверху, продолжая носиться вокруг деревьев. Да и очень похоже, что их головы из-за особенностей строения скелета просто не способны были подниматься вверх. Так что здесь сканер, скорее всего, не найдут, и прибор проработает до того момента, когда придет время снимать с него патч с бумажными лентами. Впрочем, расслабляться не стоило. Мало ли, какие еще твари здесь появятся. Может, среди высокоуровневых окажется одна-две таких, что могут, а то и любят пялиться в небеса. Переключив врата в прежний режим прохода, Скип быстренько осмотрелся, достал фотоаппарат, сделал несколько снимков как каменного круга с вратами и камнем управления, так и окружающей природы с бегающими внизу тварями — после чего выбрал дерево с наиболее густой кроной и перепрыгнул на него очередным сдвигом. Затем извлек из инвентаря первый из сканеров, аккуратно пристроил его в очень похожую развилку веток и прикрепил его к стволу парой витков скотча. «Если за следующие сутки здесь не случится какого-нибудь урагана, этого будет вполне достаточно» после чего достал из инвентаря маскировочную накидку размером с небольшую тряпочку и обернул ею сканер. «Все, можно двигаться». Следующие два часа маг занимался тем, что расставлял сканеры, стараясь выбирать места так, чтобы они могли собрать наиболее разнообразную информацию. Густо заросшее урочище, болото, небольшая пещерка на высоте полутора десятков метров — Густые заросли чего-то типа осоки на дне оврага, высокий берег реки. Он старательно выбирал места и тщательно маскировал установленную аппаратуру, не забывая глядеть по сторонам и прислушиваться. Эта тактика принесла свои плоды. Когда он уже успел удалиться от врат километра на полтора, его раскачанный слух внезапно уловил массовый хруст веток и топот ног, а еще через три минуты он увидел очень похожую толпу тварей, ломящихся через лес в сторону врат. «Опа!» — прошептал скип, разглядев среди толпы неторопливо передвигающуюся знакомую фигуру портальщика. «Похоже, в качестве таковых у тварей выступали особи одного вида». Вот и ремонтёр появился, со свитой. Так оно и вышло. Маг быстро закончил с установкой очередного сканера и, отскочив с чуть подальше, двинулся вслед за замеченной толпой твари обратно к вратам. До каменного круга толпа добралась довольно быстро, минут за двадцать, после чего портальщик довольно быстро разобрался с проблемой. Так что еще и через двадцать минут поток тварей во врата полностью восстановился, а каменный круг по периметру снова окружила незримая стена. Ну, судя по тому, что на одной четверти припортального круга вновь появился вогнутый внутренний портал. Скип дождался, когда портальщик закончит все настраивать и двинется в сторону вновь открытого внутреннего портала после чего снова применил связку сдвига и левитации, запрыгнув внутрь каменного круга. Зачем? Затем, что этот самый внутренний портал, похоже, являлся двусторонним. Потому что кроме того, что он уже второй раз наблюдал, как одновременно с тем, как из него на каменный круг перли толпы тварей, портальщики в тот же самый момент совершенно свободно проходили через него в обратную сторону. Вот он и решил посмотреть, куда они уходили. Тем более, что второй вариант — пройтись по следам пришедшей откуда-то из глубин леса толпы — явно был куда менее перспективным. В конце концов, припершаяся толпа на фоне той, что поперла из внутреннего портала, выглядела откровенно блекло. Это означало, что портал вел в некое место, где тварей было очень много. И это место точно было достаточно значимым. Нет, вероятность того, что портальщики переходили не в некое значимое место, а к каким-нибудь другим заглючившим вратам, тоже существовала. Но Мак оценивал ее как не слишком большую. В конце концов, портальщики уже второй раз на памяти Скипа прибывали к таким вратам откуда-то леса и в сопровождении толпы тварей после того, как все наладили, они заходили в портал в одиночку и против направления движения всей толпы, что из него перло. Так что он решил рискнуться и... Короче, он ринулся в портал сразу вслед за портальщиком. На всякий случай. А вдруг он ошибся, и портала все-таки надо переключать. Просто местные портальщики такие виртуозы, что делают это почти мгновенно. За порталом оказался стадион. То есть, конечно, стадионом это не было. Просто то, что Скип сумел увидеть после первого же шага в новом месте, рванув сдвигом почти вертикально вверх на стометровую высоту, с этой самой высоты больше всего было похоже именно на него. Представьте себе. Огромная овальная чаша из камня малым диаметром метров триста, а большим — за все пятьсот. Слегка заглубленная в землю, центр который занимала такая же овальная стенка из порталов. Ну да, их было много. Скип позаботился и посчитал, на в целых две дюжины. И все они, судя по всему, опирались на ту самую невидимую стенку, назвать которую невидимой именно здесь, язык не поворачивался. Потому что невидимыми на этой стенке были только небольшие, ну, относительно ширины самих порталов, промежутки между порталами. Трибун здесь, понятно, не было, а в стенках этой чаши, сложенных из грубо обработанных массивных плит, виднились такие грубые арки, скорее напоминающие проломы, из которых порталы перли толпы тварей. И было их гораздо больше, чем портала в центре, причем настолько, что могу даже в голову не пришло их считать. Не меньше сотни, а то и все полторы. Скип левитации отрегулировал высоту и сделал несколько снимков как общего плана, так и отдельно стенки порталов и боковых стен чаши с проломами, из которых перли твари. Кстати, проломы также были не одинаковыми. На каждые 4-6 обычных, высотой метров 3 и шириной в 4-5, приходился один раза в полтора больше — Их предназначение стало понятно, когда из такого пролома высыпало толпой около полутора десятков высокоуровневых тварей. Но в отличие от стайных, которые перли через свои проломы порталы в портальную стенку, почти никуда не сворачивая, высокоуровневые, немного потоптавшись, начали разбредаться по чаше стадиона, нагло пересекая потоки стайных, раздавая по пути нерасторопным, не успевшим убраться с дороги, раздраженные оплюхи, и слегка в мага. Но ненадолго. Потому что уже через полминуты еще из четырех расположенных неподалеку от первого нестандартных проломов вывалилось несколько толпешек высокоуровневых тварей других видов, которые также начали рассасываться по чаше стадиона, довольно быстро образовав с теми, кто прибыл первыми, смешанные группы, внутри которых как-то буквально сами собой начали формироваться уже знакомые «тройки» после чего они также двинулись в сторону портальной стенки. Скип сделал еще несколько снимков, после чего завертел головой, прикидывая, куда воткнуть сканер так, чтобы его не заметили. Да и вообще, следовало немного пошнырять по округе и разведать, что тут творится. Его ж на разведку послали. Вот он и будет заниматься тем, что ему поручили. Спустя семь часов и четыре отснятых кассеты с пленкой, маг вернулся к чаше стадиона. Комплекс, сердцем которого являлся стадион, оказался огромным. Чтобы добраться до его границы, за которой начинался дикий лес, Скипу пришлось преодолеть 70 километров. В одну сторону. То есть, если считает, что и в другие стороны он тянется приблизительно настолько же, то, по грубым прикидкам, он должен занимать площадь около тысяч квадратных километров. А это, на минуточку, в разы больше некоторых стран. Скажем, тех же Андор на такой территории уместится штук пятнадцать, а более крупных Люксембургов — штуки три. Ну или если сравнивать с более привычными странами, стадион был размером с четверть Бельгии. Причем, в отличие от них, комплекс был не какими-то там полями и лесами с разбросанными по ним уютными маленькими городками и деревеньками, а территории, до предела заполненные всякими сооружениями, которые были похожи на что-то вроде высокотехнологичных ферм, кормовых заводов, тренировочных центров, полигонов, казарм-стойл и всего такого прочего. Причем, кроме наземного, там еще точно были и подземные уровни. Вряд ли его идентификация была полностью точной и правильной, но в большинстве случаев он точно не ошибся а там, где ошибся, его поправят. Заснял он окружающее тоже достаточно щедро. Будет что посмотреть аналитикам. Все это очень сильно отличалось от того, что он привык думать о тварях. То, что он увидел, явно было признаками высокоразвитой цивилизации. Просто она была не технологической, а и системно-биологической. Тоже, вероятно, неточный термин, но больше ему ничего в голову не пришло. «Ладно, терминология — не его дело. На Земле найдется, кому этим заняться. А сейчас, похоже, пора отправляться обратно. Переходить на Землю лучше через те же врата, через которые он перешел сюда. Не то чтобы у него были в этом какие-то ограничения, но у тех врат его ждали. А вот у каких других могли начаться трудности, особенно если они окажутся на территории, контролируемой теми же англичанами». Но когда он приблизился к портальной стенке, выяснилось, что с переходом обратно у него проблема. Потому что порталы на этой стенке, оказывается, двигались. Медленно, поэтому сразу он ничего подобного и не увидел. Но спустя семь часов это стало заметно. Скип несколько минут повисел в вышине, прикидывая, насколько сдвинулся нужный ему портал и можно ли вычислить его с первого раза, а потом плюнул и решил просто тупо попеременно заскочить в несколько расположенных приблизительно в нужном месте смежных порталов и осмотреться на местности. Даже если он несколько раз ошибется, что ж, разведает еще несколько дополнительных регионов, Тем более, что даже если угадает с первого раза, возвращаться сюда ему все равно придется, потому что все оставшиеся сканеры он раскидал в районе стадиона, так что перед переходом на Землю ему нужно будет их облететь и собрать патчи с бумажными рулонами. Нужный портал он отыскал с пятой попытки, но четыре первых также не прошли зря — потому что благодаря этим ошибкам удалось собрать немного информации по географии и геологии Страшенсрашха, а также по его флоре. Фауну, похоже, пустили под нож химерологи, ну или как здесь называли подобных специалистов. Потому что, несмотря на все его раскачанное до шестого уровня ощущение пространства, используемое им здесь, на Страшенсрашхе практически по откату Он пока не засек ни единой дикой особи. Только боевые твари. Да и когда в прошлой жизни они убегали от врат, скрываясь в лесах, им тоже никого не встретилось. Даже белок и лягушек. Да что там белок? Даже каких-нибудь насекомых, типа тех же муравьев или стрекоз, и то не встречалось. Как бы там ни было, первые два портала привели к незнакомым вратам, располагавшимся на берегу водоемов причем первый из них как бы даже не на берегу моря, а вторые — на берегу озера или очень широкой реки. Просто во второй раз он почти сразу нырнул обратно в портал, даже не став подниматься вверх и осматриваться. Зато в третьем портале он решил как раз осмотреться. Просто врата, к которым он вел, располагались в горной долине, в которой помимо врат присутствовали еще и признаки промышленной деятельности. Зява рудников в горных склонах, териконы, дороги, или, скорее, натоптанные до каменной твердости тропы. И ему стало интересно, что это здесь добывают? Неужели какой-то металл? Потому что до сих пор он не встречал на тварях ни кусочка металла. Хотя в его прошлой жизни ходили слухи, что высокоуровневые твари, которые пошли через врата на шестом и выше левелах, несли на себе некие металлические изделия — Но никто в его окружении точно не мог сказать, какие. То ли броню, то ли какие-то артефакты. А может быть, какую-нибудь артефактную броню. Тем более, что у людей она уже к тому моменту начала появляться. Впрочем, против высокоуровневых тварей к тому моменту способны были сражаться единицы землян из числа самых раскачанных и высокоуровневых. Скип всю свою прошлую жизнь подвязался в середнячках разных чаще всего слабых но временами когда удавалось подзаработать и прикупить броню и оружие соответствующие уровню и степени раскачанности бывало что и крепких но не более так что знакомых у которых можно было уточнить этот вопрос у него рядом не было так он и остался на уровне слухов но сейчас появился шанс его уточнить Если, конечно, эти рудники действительно рудники, а не какая-нибудь добыча элитных личинок, деликатесных червей. В том портале он пробыл почти два часа, но ничего окончательно так и не определил. Твари действительно что-то добывали на этих рудниках и шахтах, которые он видел, потому что время от времени из их развернутых зевов выползали здоровенные... Конструкции, представлявшие из себя нечто среднее между животным и насекомым, которые волокли за собой некие сетки, очень похожие на советские авоськи, только увеличенные в размерах раз в сто, в которых что-то было. Это что-то вроде как временами шевелилось. Или нет? Точно сказать не получилось. То есть то, что шевелилось, он засечь сумел. Но вот уверенности в том, что это шевеление от чего-то живого у него не было. Возможно, оно просто было результатом того, что сетки, когда их волокли по поверхности, цеплялись за какие-нибудь камни или неровности почвы, отчего груз внутри них и приходил в движение. Тем более, что часть сеток, волочевшие их твари, вываливали прямо здесь, под ножки ближайшего террикона, потому что они, похоже, оказывались набиты исключительно пустой породой а другую часть утаскивали куда-то дальше, в какие-то другие места этого комплекса. И вот по поводу их содержимого Скип был не слишком-то уверен, потому что, по его прикидкам, именно они шевелились. Вроде бы. Как бы там ни было, через два часа он решил заканчивать с этим порталом, тем более, что за это время он умудрился отщелкать фотоаппаратом еще две кассеты. Четвертый портал привел его к очень похожим лесным вратам, едва не заставив его ошибиться, приняв их за искомые. Но когда он осмотрелся, как тут же заметил не очень далеко одинокую скалу, возвышавшуюся над лесом, как гнилой зуб во рту хроника-алкоголика. Рядом с нужными вратами ничего подобного, как он помнил, да точно не было. Но Ски пришел не торопиться и осмотреть округу. Тем более, что следующий портал с очень большой долей вероятности должен был быть его. Он же не наобум в порталы прыгал, а прикинув, какое место и должен был сдвинуться за прошедшее время. Вот и выходило, что следующий точно нужный. Но если не случилось ничего из ряда вон выходящего, типа полной смены всего набора порталов на портальной стенке, тоже ведь не исключенный вариант. А круга оказалась скучной. Лес и лес, но без птиц и зверей, вернее, звери были, твари, потому что неподалеку от тех врат, рядом с которыми он вышел, располагалось еще шесть штук. Действительно, неподалеку, считая и в прямой видимости, ну, если подпрыгнуть сдвигом метров на сорок. Похоже, это был куст врат, располагавшийся в каком-то довольно крупном городе, не прям совсем большом, размерами с Шанхай, Токио или Москву. Тогда бы врат были десятки, а скорее атаком среднебольшом, что-то типа Праги или Вены. Впрочем, где именно располагались одинокие врата и вот такие вот их кусты относительно друг друга или хотя бы того же стадиона, пока сказать было невозможно. Нет, как это определить хотя бы приблизительно, мысли у него появились. Местное светило-то на небе имелось, так что рассчитать координаты вручную шанс был но точно не сейчас. Во-первых, у него не было для этого никаких инструментов, даже какой-нибудь древней астролябии. Во-вторых, да даже если бы и были, он все равно не умел ими пользоваться. И в-третьих, у него пока не было никакой информации об этом мире. Ни длительности суток, ни угла наклона орбиты, ни максимальной высоты светила над горизонтом. Но все эти сведения, по первым прикидкам, были вполне, так сказать, добываемыми. Так что как-нибудь потом все было решаемо. К своим вратам Скип попал где-то на двенадцатом часу пребывания на Страшенсрашке. Время он засекал по механическим часам, которые надыбал еще во время того памятного путешествия по США. Крутым, швейцарским, противоударным, в титановом корпусе, фирмы «Брейтлинг» и стоимостью в 20 тысяч баксов. Ну, если он правильно помнил ценник, валявшийся на витрине под этими часами. Ориентироваться на часы в интерфейсе было опасно. Ну, как он, в зависимости от мера пребывания, сразу же перестраивается на местное время. Так что Скип почти сразу после перехода извлек из инвентаря механические часы и натянул их на запястье. Следующие несколько часов он изучал окрестности тех врат, через которые перешел сюда, на Страшенс опасаясь прыгать дальше по порталам. Ну, имея в виду, что стенка порталов на стадионе может переключаться. А еще он установил первый портальный маяк. Еще один он собирался поставить неподалеку от стадиона, а самый последний на всякий случай сохранить. Ну, или поставить уже на земле. Такой вариант рассматривался сразу же, но от него отказались. Мало ли, сколько маяков им потребуется установить здесь. А вдруг все три покажутся ему жизненно необходимыми? Тем более, что при тестовой попытке межмировой маяк вообще не показал возможности снятия, только развеивание после исчерпания вложенной при установке маны. Правда, с запасом скипа он мог установить подобный маяк длительностью где-то в год — Это только на первом уровне этого скилла. А минимальный срок мог быть почти любым, начиная от одного часа. Но решили все равно не рисковать и отправить его на Страшенс во всеоружии, то есть со всеми тремя маяками. Как бы там ни было, за десять часов, тянувшихся довольно тягомотно, скип накрутил вокруг своих врат не один десяток спиралей с постоянно увеличивающимся радиусом, продолжая тратить запасы пленки для фотоаппарата, фотографируя все привлекающее внимание. Кстати, поблизости обнаружилось еще несколько врат, числом, соответствующим таковому в Донецке и его ближайших окрестностях. Причем следы, оставленные той толпой, которая пришла к этим вратам вместе с портальщиком, вели от ближайших. Часов через семь фотографирование пришлось прекратить, потому что стемнело. Но для навыка ощущения пространства темнота не была помехой. ночное зрение у него было вполне прилично раскачано. Так что свои полеты, представлявшие из себя всю ту же смесь сдвига с левитацией, скип вполне себе продолжил. Нет, не из того. Время от времени он останавливался и, найдя удобную развилку ветвей, устраивал себе перекуры пополам с перекусами. Он прихватил с собой кое-какие некрошащиеся вкусняшки, но затем снова снимался с места и продолжал движение. Когда стрелки часов отсчитали 24 часа с момента перехода на Страшенс Раш, скип остановился, развернулся и двинулся к вратам собирать патчи сосканеров — Пришло время возвращаться на Землю.